Глава 24. Итан Вилдберн. Днем ранее. Демон, что общался с нами, представился митрасом и вызвался проводить нас реки и даже не стал возражать на обнюхивание Эйса. Давно это было, покачал он головой, подставляя ладонь под нос моего любопытного дракона. На его губах блуждала грустно добрая улыбка. Не знаю, отражает ли астрал его реальную внешность, но на вид я бы дал ему лет пятьдесят по человеческим меркам, Демоны-долгожители, следовательно, он старше. Но возраст его не имел значения, главное то, как он нас встретил. Враждебности не ощущалось. Мы уж вообще были детьми, усмехнулся я. Многое изменилось в империи. На троне та же династия. Гормоны? Да, дом Грамону стоял. Император погиб, но его сын удержал власть. Сын? Нахмурился я. Доминик? «Да, Доминик Грамон теперь император. А что у вас?» «Произошел переворот. Монархия расформирована. Страной правит совет. А император Андервуд, — удивился он, — убит вместе с семьей. Это были сложные пятнадцать лет». Хмыкнул я горько, мимолетно сжав ладони в кулаки. «Служение стране было моим долгом. Я никогда не мог помыслить о том, что придется идти против установившейся власти». Но нужно помнить, что Родина не есть совет. Сложный. Согласился он с тяжелым вздохом и указал взмахом руки вперед. Река небезопасная для купания. Тут водятся хищные духи. Я бы не пускал далеко драконов. Но здесь можно отдохнуть, если вы решите ждать в астрале. Зависит от того, сколько нужно времени. Мы несколько дней в пути. Понимаю, попытаюсь держать вас в курсе. Кивнув нам, он направился обратно к сослуживцам, а мы остались одни. «Хорошо, что дом грамону на власти», — произнес шепотом Адам. «Но это сын, не отец», — сомнением тряхнул я головой. «Разговор с ним покажет, а нам пока нужно отдохнуть. Линда, Джереми, вы первые. Создайте точки входа подальше. Мы с Адамом останемся». Не стоило забывать об осторожности. Пусть нас и приняли довольно радушно, возможно, просто вводили в заблуждение. Начались часы ожидания. Мы с Адамом проверили берег, поставили защиту, набросили маяки, чтобы быть готовыми к появлению гостей, после чего занялись лагерем. Пусть время только перевалило за полдень, но мы не знали, сколько ждать ответа от императора. Зато драконы резвились на берегу, даже огненный без Калиба веселился. Завершив с работой, мы с Адамом расположились вокруг костра за неспешным разговором. А мысли мои то и дело уносились прочь, в реальный мир, к Джослин. Как резко поменялось размеренное течение моей жизни, если так можно сказать о службе в черной зоне. Когда я увидел ее впервые, неряшливую, с обожженным лицом, не мог представить, как сильно она преобразится всего за пару часов. В брачную ночь ко мне в комнату пришла настоящая невеста в белом платье, нежная, юная, привлекательная и колючая. Мне удалось утащить ее в кровать, только когда она заснула. Хотя, конечно, то была вежливость. Не мог же я позволить девушке спать в кресле, тем более жене, пусть и навязанной. Следующая наша встреча состоялась в академии в лазарете, куда я сорвался из-за применения на ней запрещенного артефакта. Там она снова предстала другой, строгой, сдержанной, немного растерянной, ведь не знала, как себя со мной вести. А я про себя злился, потому не позволял себе осмысливать, какая она привлекательная и как соблазнительно от нее пахнет. Но притягательный аромат оказался не единственным ее достоинством. Джослин поразила своим упорством в учебе. Чтобы выгнать ее отдыхать застрала. астрала, Пришлось перейти от аргументации к угрозам чувственной альтернативы. Я сам не заметил, как проникся к ней симпатии и понял это лишь когда она попала в беду. Этот момент, казалось, стал печальной точкой. Мы начали выстраивать стены отчуждения для безопасности, но больше для душевного спокойствия. Вот только все созданные нами преграды разрушились, потому что чувства успели возникнуть и не спешили потухать и мне посчастливилось узнать еще одну грань характера Джослин, чувственную открытость новому. Теперь нас разделяли расстояние. Я находился в зоне астрала, что принадлежало демонам, а мыслями все равно был рядом со своей морожкой. Интересно, как она там? Наверное, переживает. Джослин добрая. Теперь я понимаю, что она вряд ли откажется от специальности целителя. Помощь нуждающимся ее призвание. Мне остается только поддержать ее в стремлениях, подсобить с распределением, когда она завершит учебу. Правда, наш брак завершится раньше. Согласилась бы она его продлить, хотя глупые мысли. Чем дольше вместе, тем потом сложнее будет расстаться. Да и мне нужно думать о долге перед родом. Я и так откладывал этот вопрос как мог, потому согласился ждать Лизу пять лет. Но теперь договор с родом Уотерборн расторгнут, Отец подбирает новых невест. Матушка же ждет внуков. Причем даже от Джослин. Бастард ее уже не пугает. Только это неправильно. Джослин молода, у нее впереди вся жизнь. Нельзя напрягать ее беременностью. Мне вообще не стоило начинать эти отношения, если быть честным с собой, но уже поздно сожалеть. Кажется, за столько лет я так и не научился влюбляться в подходящих девушек. Что с Линдой, что ж Джослин, у нас нет будущего. «Мальчики, это я. Адам, там твой артефакт надрывается. Поэтому я решила перетасовать дежурство». Возле меня появилась Линда, весело помахала Сеймуру. «Ты не против?» — он взглянул на меня. «Нет, отдыхай, раз девушка тебе уступает». Усмехнувшись, он кивнул и двинулся прочь от костра, чтобы выбрать удобное место для точки входа. «Ты хотела что-то обсудить?» — предположил я, обратив взгляд к Линде. Уже то, что она предстала не в доспехе, а в рубашке и брюках, говорила о многом. «Хотела пошалить», — улыбнулась она заговорщицки. «Мы же в астрале. Столько простора для фантазии». «Нам действительно надо поговорить», — поморщился я. «Не понимаю, Итан, зачем тебе она? Совсем молоденькая, пожалел бы. Говорю на своем опыте, разобьешь ей сердце. Я вот свое, как оказалось, до сих пор не склеила». Я вздрогнул от ее слов, гулко сглотнул. Она присела передо мной на колени, слишком серьезно заглядывая в глаза. «Отпусти ее. Я смогу ее изменить. Во всех смыслах». Она чуть подалась ко мне. «Линда», — начал было я, подняв руку, чтобы остановить ее порыв, но замолк, когда ее тело покрылось рябью. Внешность девушки изменилась на глазах, и через пару секунд передо мной оказалась Джослин. Тяжелые пряди темных волос спадали на изящные плечи и грудь, скрытую только прозрачной тканью пеньюара. Я застыл в недоумении. Она еще приблизилась, потерлась щекой, а мою поднятую ладонь. Зеленые глаза призывно заглядывали в мои. «Так же удобнее, да?» — промурлыкала она соблазнительно. Я сам не заметил, как провел кончиками пальцев по ее щеке, впитывая в себя ощущение бархата кожи. В мыслях царил настоящий ураган. Представший вид резонировал с недавними воспоминаниями о словах Линды с горькими мыслями о невозможности дальнейших отношений с женой. Пусть и на мгновение, но я задумался о том, что так было бы действительно легче, правильнее, разумнее в отношении Джослин. Но стоило Линде приблизиться, а ее губам коснуться моих, как сразу пришло осознание глупости подобных мыслей. Я желал Джослин, а не иллюзию в астрале. Желал ловить ее чуть смущенные взгляды, чувствовать ее еще неумелые поцелуи, наблюдать за тем, как в ней просыпается смелость и хотел до иступления вдыхать аромат морожки и рассветного лотоса. Интересно, эта ягода такая же сладкая, как моя жена? Сомневаюсь, Джослин неповторима. Мне нравится она, а не только ее тело. Правда, нужно было понять это раньше, До того, как Линда меня поцеловала. Это ведь так неправильно. Руку дернуло словно электрическим разрядом. Я резко отпрянул от Линды, подскочил на ноги и мысленной командой развеял наручи. Чтобы убедиться в ужасном, брачная метка потемнела, отзываясь предупреждением на мои мысли. «Что теперь подумает Джослин?» «Проклятие Линда!» — рыкнул я. «Не помню, когда в последний раз рвался на крик». Я же еще ничего не сделала. Она испуганно подскочила с места. А ну сними это! Я резким взмахом указал на нее и тут же, опустив руку, несколько раз прошелся взад-вперед, чтобы успокоить злость. Линда к счастью мгновенно подчинилась, избавившись от облика Джослин. Зря я тебя вызвал. Выдохнулся, крушенно, силой, сжав пальцами переносицу. Что, сразу выгоняешь? Горько зло усмехнулась она, вперив в мое лицо воспаленный взгляд. В первый раз я решил дело в алкоголе. Что ты примешь мою позицию, мы вернемся к прежним отношениям. Я ошибся, создал себе проблемы. Я указал на потемневшую брачную вязь. Что на тебя нашло? Мы же поддерживаем дружеское общение пять лет, видимся не впервые. Я собиралась замуж, выкрикнула она отчаянно, силой стиснув кулаки, что ввело меня в краткий ступор. А когда ты меня вызвал, поняла, что он просто твоя блеклая копия что я всю жизнь ищу то, что не смогла с тобой. Потому что все упустила. Если бы мы стали любовниками, все бы изменилось. Мне бы стало противно. И от себя, и от тебя. Я бы освободилась. Она замолкнула тяжело дыша, по щекам побежали слезы. А ты все такой же. Да жути благородный, правильный. Бесишь, Итан, бесишь. Хоть бы раз поступил, как сволочь. Внутренне я вздрогнул от ее крика, но внешне остался невозмутим. В таком меня еще не обвиняли. По ее мнению, я должен был изменить жене, чтобы ей стало легче? Я не в ответе за твои чувства. Но если бы знал, не вызвал бы. Мне жаль, что наше общение причиняет тебе боль. Говорю же, коротко расхохоталась она, прикрыв глаза. Я не уйду и буду тебя лечить. Не хочешь видеться? Значит, стану отправлять составы по почте. Я обещала помочь «И помогу!» — рыкнула она так яростно, что меня на мгновение лишило дара речи. «Линда!» Мимо меня на огромной скорости пронесся Эйс, бросаясь к показавшемуся из воды хищному духу. Но тот успел выпустить в нашу сторону острые шипы. Защитный барьер дрогнул и разбился. «Итан!» Резкий толчок опрокинул меня на землю. Воздух выбил из легких от удара. Линда сжалась на моей груди. Я аккуратно перевернулся, ощущая горячую влагу на руках, и с ужасом обнаружил торчащие из ее спины шипы. «А вот Адам успел бы создать щит, да?» Вымоченно улыбнулась она, и из уголков ее губ потекли струйки крови. Драконы общим скопом набросились на речных тварей. А я подскочил на ноги, разбил о плечо Линды несколько таблеток и аккуратно поднял ее. «Где твоя точка входа?» «Там», — она дрожащей рукой указала направление. «Сто метров, под синим деревом». Понял. Мельком скользнув взглядом по празднующим победу драконам, я рванул вперед. К счастью, нужное место обнаружилось быстро. «Давай», — потребовал я, встряхнув ее, когда заметил, что ее глаза закрыты. «Уже бегу», — фыркнула она. «Какая же ты идиотка», — качнул я головой. «Что-то не меняется, да?» Буркнула она, и ее тело растворилось. Она вернулась в реальный мир. Опасность должна уйти, хотя при такой ране прорехи в ауре выйдут значительными, но в реальном мире подобные повреждения ее бы убили. А тут, через пару дней, сможет снова переходить в астрал. Мне следовало отправляться за ней, но тут, впереди, показались бегущие ко мне демоны. Если честно, меньше всего думал, что они несутся помочь, но, к счастью, ошибся. Вы в порядке? — осведомился Митрос, настороженно оглядываясь. — Да, целитель ранена, но все обойдется. Мне нужно к ней. — Император прибыл, — качнул он головой. — Мы потому и шли к вам. — Хорошо, — вздохнул я, немного удивленный тому, как правитель так быстро появился. — Сейчас приведу себя в порядок, — указал на окровавленные ладони. На том и решили. Стоило спешить, потому я не стал отдаляться, создал точку входа и перешел в наше убежище. Реальность в контраст с зелени изнанки мира была серой и невзрачной. Я оказался в комнате без мебели с десятком годресов. Энергии разлома хватало, чтобы поддерживать нелегальные переходы в астрал и защитный купол крепости. Линды рядом не наблюдалось. Видимо, ее уже унесли. Стоило подняться на ноги, как в комнату влетели обеспокоенный Калеб и Адам. «Мы собирались к тебе», — сообщил с облегчением огневик. «Линда?» «В норме. А в лоскуты, но мы напоили ее нужными зельями. Скоро восстановится», — заверил меня Адам. «Тогда нам пора. Император ждет», — я указал им на Годрисы. Для встречи воздвигли роскошный шатер, в который разрешили войти мне и Адаму. Калеб остался у берега, чтобы прикрыть нас в случае опасности. «Мы очень рисковали, ведь были в меньшинстве». В роскошно обставленном помещении изнутри, похожем на роскошный рабочий кабинет, нас ожидали четверо демонов. Император, суровый брюнет с черными глазами и алыми рогами, украшенными у основания золотыми кольцами, стоял возле письменного стола. Двое других, пепельный блондин с черными рогами и шатен с лазурными, расположились по правую и левую руку от него. От всех троих исходила аура силы, Четвертый синеватыми рогами расположился в стороне, но я узнал его. Прошлый посол от империи. Гард из дома Тирс. Что не так? Уточнил он, заметив мой взгляд. Я знаком с вашей дочерью. Ей дали имя Мелисса. Какая она? Игнорируя императора, он сделал шаг ко мне. Черные глаза мужчины наполняла надежда. Своенравная и сильная. Уже создала орб. Орб в Кириусе. Уточнил шатен: Мы с уважением относимся к соседям. Правда, пришлось нелегко, но мы справились. Решил не молчать о своей роли в обучении Милисы, чтобы расположить к себе собеседников. Это похвально. Я император империи Трината Доминика из дома Грамон. Представился брюнет, выступив вперед. Мне сообщили о прибытии послов. Все сложнее. Я сделал несколько шагов к нему и протянул руку. Мое имя Итан Вилдберн. Взглянув с сомнением, он пожал мою ладонь. Уверен, в этот момент артефакт на моем реальном теле сгорел, оставив ожог, потому что выполнил свою роль и снял иллюзию с астрального тела собеседника. Лицо императора подернулось рябью. Передо мной теперь стояла точная копия Шатена. Значит, императора заменили, чтобы избежать покушения. Похоже, Доминик все же вы... Я отпустил руку самозванца и повернулся к Шатену. Драконы всегда славились своими артефактами. Теперь иллюзия сошла из Шатена, показывая его истинную внешность, но хоть ту, что нам продемонстрировали изначально. В глубине алых рогов Императора мелькало пламя магии. Губы скривились в легкой усмешке. Он прошел ко мне и теперь сам протянул руку. Кажется, все вздохнули с облегчением, когда наши ладони сомкнулись и разъединились. Мы под пологом тишины. Что вы хотели обсудить, мистер Вилдберн? Сразу перешел он к делу. Снятие купола с наших стран. Пора открыть границы.